ГЛАВА п я т а Смерды сноровисто переносили грузы с плотов на телеги, подогнанные к берегу. Гордей-рысь с двумя ратниками руководили процессом перегрузки. Сотник вел себя высокомерно, нетерпеливо покрикивал на мужиков, замахивался плеткой. Боярин с неодобрением наблюдал за этим с пригорка. Он был без шлема, и ветер теребил длинные посеребренные сединой волосы. Я подошел. «Дозволь обратиться, Доброслав Алексеевич!» Он обернулся. «А, это ты? Говори!» «Я все о том же, о вступлении в дружину. Чего тянуть? Разреши в сотню гордея вступить, почтенный боярин!» Военачальник погладил окладистую бороду, раздумывая над моими словами. Потом сказал. «Останешься при мне!» «Надумал я взять тебя в ближние дружинники!» Князю нужны разумные люди, а ты не глуп, как я заметил. С Гордеем не сживешься, своенравен он, беспощаден. Недаром рысью прозвали. Вот это скачок в карьере, личный телохранитель воеводы. Благодарю за доверие. Я польщенно растянул губы, но сразу же стер с лица улыбку. Однако не просто так я хочу вступить в эту сотню. Так понимаю, что обоз с грузом в Новгород пойдет. Есть возможность повстречать по дороге тех ливонцев, которых я в лесу видел. Доброслав Алексеевич перебил меня. Я предупредил сотника о рыторях, велел разъезды чаще на поиск отправлять, чтобы всю округу обрыскали. Авось не пропустят. Он вдруг замолчал, а некоторое время прищурившись, оценивающий, смотрел на меня. Потом задумчиво произнес... ш и б к а скор ты, край. Надиво, быстр. Однако нехорошо это, если воин в бою свое оружие на земь бросает. Такая хитрость лишь в поединке оправдана. В заправдошней сечи без меча ты сразу же падешь. Ступай к Федору, скажи, что я тебя в б л и ж н и е д р у ж и н н и к и определил. И пусть он тебя мастерству владения мечом обучает». «Так и передай. Уразумел?» «Уразумел». Конечно, можно было сказать ему о своих подозрениях, касающихся рыси, но они пока не подтвердились. Сотник здесь авторитете, а я... Явился хрен с горы и сразу на праслину, на заслуженного дружинника возвожу. Нет, рано. «Рано». Идти к Федору сразу не стоило. Рация была при мне, поэтому необходимо было воспользоваться стоянкой и попробовать связаться со спецназовцами. Я скрылся в ближайшем перелеске и, спрятавшись в кустах, вышел в эфир. К великой радости на мой зов отозвался Жан. «Наконец-то! Потеряшка нашелся! Где тебя носила?» «Сейчас расскажу. Ты с кем?» «С Громом, естественно, и еще кое с кем». «Леший? Он же ранен». «Жив! Отлеживается! Остался на попечении твоей Леночки!» Я покраснел. «Понятно. Неужели сам Медведь с вами пошел? А кто базу будет стеречь?» «Командир остался на месте. Потом узнаешь. Сейчас времени мало». «Ладно, Жан, подробности при встрече расскажешь. Тайник с вещами нашли?» «Конечно. Димка нам объяснил, в каком месте искать». «Где находитесь?» «Вышли к озеру Ельмень, мы тут к обозу прибились. Аборигены утверждают, что до Новгорода отсюда рукой подать». «Отлично. А теперь слушай меня внимательно». Стараясь говорить как можно короче, я рассказал Жану о своих приключениях. Кроме того, не забыл упомянуть о легенде прокоптов. «Да-да, слышал о таких. Хорошо, придумал». «Теперь о главном». Мы находимся совсем рядом друг от друга. Вы с Громом дождетесь обоз с грузом, который охраняет сотня рыси. Я предупрежу сотника, что ваши пути могут пересечься. Будьте осторожны с этим типом, мутноватый он. Если л и о н ц ы где-то рядом, то наверняка попытаются встретиться с Гордеем, при условии, что он действительно с ними как-то связан. Имейте в виду, приближается дата высадки шведов в Устье и Жоры. А значит, ливонцы точно активизировались. Это с их подачи шведы решились на десант. И фон Данхель с о л ь с о н о м не просто так болтаются в здешних лесах. «Разберемся. А ты?» «Я поплыву дальше на судне. Буду выполнять обязанности security при важном военачальнике». «Растешь край. Что еще?» «С ладьи выйти на связь проблематично. Там тесновато». Питание в батарее скоро кончится, а подзарядиться, сам понимаешь, не могу по той же причине. Буду работать автономно, пока не свяжемся в очередной раз. На всякий случай предлагаю такой вариант. По возможности выходить на связь ежедневно в определенные часы. Допустим, на рассвете и на закате. Согласен? Отлично придумал! Тогда договорились. Найдите и нейтрализуйте р ы ц а р и ребята. Хорошо бы выяснить их цели». «Ну, вроде бы все. До связи?» «Погоди, Елена тебе большой привет передавала!» «Волнуется твоя красавица, слышишь?» «Вот теперь до связи, край!» Вернувшись на берег, я нашел Гордея. Он как раз докладывал о чем-то воеводе. Доброслав Алексеевич, увидев меня, удивился, нахмурился. «Край? Ты почему не на ладье? Я же сказал, ступай к Федору!» Рысь недоверчиво осматривал меня, при этом его губы были искривлены так, словно он испытывал при виде меня глубокое отвращение. Я объяснил воеводе, что отряд сотника может по пути встретиться с моими друзьями. Они направляются в Новгород, и ратники уважаемого Гордея, разыскивая рыцарей, могут наткнуться на моих товарищей. Как бы н е случилось недоразумение. — Так ты... «И есть тот самый край, что ф ё д о р на зиму ложил», — насмешливо произнёс рысь. «Что-то не верится мне. Хлебковат богатырь. Если и проиграл Фёдор, то поскользнулся просто, не иначе». Сам сотник был изрядно дюж, широкоплечь, узок в талии, высок, классический атлет. Чем-то он напомнил мне киноактера Дольфа Лунгрина. Впечатление портило высокомерное выражение лица. «Зря сомневаешься», — возразил сотнику боярин. «Своими глазами видел их схватку. Честно все было. А ты имей в виду то, что сказал край. Как зовут твоих друзей?» «Валерий и Иван», — я перевел взгляд с Доброслава Алексеевича Нагордея. «Узнаешь их по такому же, как у меня, облачению. Не ошибешься, сотник». После этого разговора вернулся на ладью. Евстафий удивился, увидев меня. Он-то думал, что я, как и договаривались, пойду по суше с сотней Гордея. Объяснил ему причину изменения планов. Потом нашел Федора и передал ему наказ воеводы, касающиеся моего посвящения в ближние дружинники. Не забыл упомянуть о совете начальника поупражняться бою на мечах. Ратник одобрительно похлопал меня по плечу. «Ладно, надумал, Доброслав Алексеевич, буду обучать тебя р о с так. Броня и оружие у тебя знатные, думаю, менять навряд ли захочешь». Он рассказал о моих новых обязанностях. Собственно, на судне нам, ближним дружинникам, делать толком было нечего. На то здесь находились специально обученные люди — кормщик, гребцы, холопы из обслуги — Мы, воины, должны были следить за берегом и в случае появления врага максимально эффективно разобраться с ним. Вскоре обе ладьи, уже не обремененные кавалькадой п л а т о в двинулись в путь. Предстояло пересечь Ильмень и спуститься по реке Волхов до Ладоги, куда должен был явиться с дружиной сам девятнадцатилетний полководец, новгородский князь Александр Ярославич.